После чая Марий все заботы о лошадях возложил на Варвару, хитро догадываясь, что помогать ей непременно пойдет сам хозяин. — Вот пусть двое и управляются, — весело рассудил он, залезая на теплой палате и с блаженным п о к р я х т ы в а н и е м укладываясь на шубной благодати. — Балуешь меня, хозяюшка, — начал было отнекиваться Марий, но потом облапил подушку и сладко устроился, утонув в ее мягкой прохладе вместе с плечами. Голову у него обнесло легким кружением, и он, успокаиваясь, начал читать путанную молитву. «Живые помощи Вышнего, яко ангелы во всех путях твоих, в крови Бога Небесного во д в о р и т с я рече Господи, заступник мой, еси прибежие мое», — читал он, и так как совсем не понимал смысла заученных слов, то легко и безотчетно ошибался и не считал за грех думать при этом о своем торговом деле. Глава двадцать ч е т в р т с е м ё н тем временем затопил в горнице печь, в радостной торопливости напустил дыму. Мать ф ё к л а прибрав со стола, пришла в горницу и опустилась на колени перед иконами, Стала молиться чему-то угаданному и близкому. Трепетный, чуть живой огонек лампадки Точил скудный свет И навевал на душу тихие благостные раздумья. И я бы при них на вторых хлебах. Много ли мне? А ему-то сколь же ходить в холостяках. Сподоби, Господи, царица небесная, Увидь ты. Он холостой-то, что палый колос. может загинуть. А Варвара, выйдя на крыльцо, сняла с плеч платок и стала обмахиваться и студить свое лицо. Оно горело у ней, охваченное беспокойным и предательским жаром. Она догадывалась, что мать ф ё к л а и Марий узнали все ее тайные и бесстыдные мысли и чувствовала себя неловко. Но больше всего ее встревожил и озадачил с е м ё н «Вроде потеряны, н в чем-то виноватая перед ней Варварой, будто она захватила его на дурных намерениях. Она как-то внезапно рассердилась и на себя, и на Семена, и на Мария, зло подумав, да черт с ним, с Марием, пусть остается, а я запрягу сейчас, да и была такова, нечего мне тут делать. Ах, не надо было ездить, в межевом своих невест л о п а т ы не выгребешь, да я еще в придачу. потому-то и улыбается мать Фёкла, глядя на меня. И я ей улыбаюсь. Ну, скажи, не дура. Да он, небось, уже засватал какую-нибудь. Ему и теперь посмеяться да на мной впору. В избе хлопнула дверь. С полки в синях что-то упало и с сухим треском рассыпалось. Семён, чертыхаясь, запнулся за ворох упавшей лучины и стал спешно собирать её и с хрустом отпинывать с дороги. в а р в а р и и сделалось смешно от того, как большой и неуклюжий с е м ё н возится в узких темных сенках и, засмеявшись, спустилась с кольца. Сердце ее так сильно стучало, что она глохла от его ударов и вдруг подумала с радостной отвагой. «Не с п р о с и т Сама спрошу». «Ты хоть, спрошу, подумал? Как я? По какому такому случаю оказалась здесь?» На ступеньках за спиной в а р в а р а с е м ё н опять споткнулся и сверху налетел на нее. И прежде, чем она сумела опомниться, он, не сознавая того сам, обнял ее, сильно повернул к себе и стал целовать ее лицо. «Боже милостивый, чистый медведь!» Нехотя отбивалась она, вытирая губы и улыбаясь. «Что с тобой? Все сидел, сидел, и нате вам. Что все-таки?» с е м ё н понял ее согласие и вместо ответа опять обнял ее. Опять начал целовать, зарываясь всем своим разгоряченным лицом за воротник ее кофты. Потом они, мешая друг другу, напоили лошадей и задали им овса, и ожидая, когда каждая выезд в свою меру, молча стояли возле телеги. Накрапывал нетеплый дождик, Но им была приятна его прохладная свежесть. Они оба чувствовали неловкость своего молчания, но не находили слов, с каких надо было бы начать важный разговор. То, что перед этим складывалось в их душах, то, что они собирались высказать один другому, стало совсем ненужным, о чем даже не хотелось и вспоминать.